«Видать, несчастливая я, раз не показывает мне красно солнышко своей игры», — вздохнула она невольно. «Чего вы, барыня, вздыхаете?» — оглянулся Митька. «А солнце, думаю, нет на нем никакой радуги». «Да где же вам увидеть-то?» — ухмыльнулся мужик. «Оно ведь только для простого люда играет, кто иной радости в жизни не видел» а вам барам и без солнца, как солнцем. — Злой ты, Митька! — Вот прикажу выпороть тебя на конюшне. Будешь знать, как бары не дерзить! — шутку осерчала Тася. — Эх, барня, вздохнул он. — и я. — Не раз. Я не испугливых, пугливых. А правда, глаза-то колят. — Да? Тася промолчала. То, чего она так боялась, презрительного отношения челяди, не произошло. Тася удивлялась, как легко и быстро она вжилась в роль хозяйки. Слуги относились к ней с уважением. И хотя Тася не раз слышала от знающих людей, что если не показать им жестокую власть, они ни во что ставить не будут, все равно никогда не кричала и не стремилась к особой требовательности. Вот и сейчас она чувствовала, что Митька хоть и говорит ей дерзкие речи, но не для того, чтобы обидеть. Просто сытый голодного не разумеет. Ей никогда не понять крестьянской радости. В гостях Тася задержалась дольше обычного. Домой ехать не хотелось. Лиза уговорила ее остаться на обед, к которому должны были приехать еще гости. Тася согласилась, хотя боялась встретить Михаила. Она отпустила Митьку, приказав приехать за ней часам к девяти. В общении с Лизой время летело быстро. Они немного почитали, поговорили, помузицировали, разучивая новый романс. К пению Тасю приохотила Лиза, заметив, что у нее очень хороший голос. У Таси был слух, о чем она знала и раньше, и изредка играла на рояле, но петь не решалась. Как-то Лиза предложила спеть в два голоса, и Тася согласилась. С тех пор они любили петь вдвоем и поодиночке, и даже на публике. Надо сказать, что дуэт их был настолько хорош, что слушатели от души просили их петь еще и еще. Иногда Тася казалось, что с Лизой она готова не только петь, но и пойти на край света, настолько та увлекала ее своим жизнерадостным нравом и оптимизмом. Имение у Лизиных родителей было меньше, чем у Сержи. Все в нем говорило о бедности и старании владельцев скрыть ее, но Тася нравилась бывать здесь. Радушный прием — скрадывал все недостатки. Да, владельцы, впрочем, и сами не больно печалились, относясь к своему положению с житейской простотою. Но было одно обстоятельство, которое сильно угнетало Тасю. И Лиза, и ее родители охотно и много говорили о Михаиле. Он часто бывал у них и в ответ приглашал к себе поэтому на него невольно делали ставку, как на потенциального лизиного жениха. Тася внушала себе, что ее это не касается, что ее любовь к Михаилу в прошлом, что ее будущее ясно и понятно, и там нет места таким глупостям, как любовь. Но все тщетно. При разговорах о нем она чувствовала себя неуютно. Иногда случалось так что Михаил являлся Клизиным родителем, когда там была и Тася. Тогда она поспешно прощалась и уезжала, не задумываясь о том, что ее могут понять неправильно. На обед прикатило не так уж много гостей, и поначалу Тася обрадовалась, что среди них нет Михаила. Гости общались в гостиной, а когда хозяева позвали всех к столу, он прибыл. Первым порывом Тасси было уехать, но благоразумие взяло вверх. Как бы она тогда выглядела в глазах соседей? За столом велась оживленная беседа. Душою компании, как всегда, была Лиза. Тася и в этот раз сидела напротив бывшего жениха,